Между тем Спартак, уже укрепивший городские стены широкими окопами, наблюдал за укреплениями и втихомолку обдумывал план, с помощью которого ему возможно было бы избежать осады со стороны римлян. Он строго-настрого запретил жителям выходить под каким бы то ни было предлогом из города, ворота и стены которого охранялись день и ночь гладиаторской стражей. Это решение привело в ужас обитателей Темезы, Они предусматривали в этой мере все опасности и все бедствия продолжительной осады, а главным образом — блокады, которые крас неминуемо подвергнет Темезу, и заранее воображением представляли себе все ужасы голода. Спартак воспользовался их страхами, и когда главнейшие сановники города обратились к нему с просьбой удалиться из Темезы, объявив фракийцу свою готовность снабдить его оружием, съестными припасами и крупную сумму денег — Он отвечал им, что у них есть только одно средство избежать страшных бедствий, осады и голода. Пусть они соберут все рыбачьи суда, какие у них только имеются, лодки, челноки и ялики, и как можно скорее доставят их на морской берег, где стоит его кавалерия с тремя регионами. Пусть они пришлют ему всех искусных в мастеров, какие только находятся в городе, пусть одновременно снабдят его всем строевым лесом, какой только есть в их распоряжении, чтобы дать ему возможность снарядить небольшой флот для переправы своего войска в Сицилию, так как это единственное средство избегнуть последствий продолжительной осады и кровопролитной войны. И муниципалитеты, патрицы и темезы согласились исполнить желание Спартака. Согласился также и народ. Вскоре вдоль морского берега многие сотни мастеров, при усердном сотрудничестве многих тысяч гладиаторов – Энергично занялись сооружением небольшой и многочисленной флотилии, в которой нуждался Спартак. Пока происходили эти события в самой Тимезе, Красс, заняв наиболее значительные позиции, чтобы помешать выходу неприятеля, послал гонцов в Туриум, в Метапонтум, в Гераклею, в Тарант, в Брундизий, требуя, чтобы ему немедленно были доставлены в большом количестве осадные машины — так как он хорошо понимал, что без стеноломов, стрелометов и баллист война затянется надолго. Итак, пока один приготовлялся к энергичной осаде мезы а другой собирался уйти в Сицилию, чтобы начать оттуда гораздо более серьезную войну, чем была настоящая, Эфтибеде, сгоравшая нетерпением, яростью и жаждою мести, одна денешенько пробиралась по римскому лагерю с дерзкую смелостью, которая была присуща ее характеру. Ей вздумалось осмотреть окрестности города и подойти, по возможности, поближе к неприятельским иванпостам, чтобы узнать, не представляется ли с какой-либо стороны более легкий доступ к городским стенам и нет ли возможности взять город нечаянным приступом. Двум рабыням, купленным ею в таренте и находившимся при ней, Она приказала приготовить для себя мазь коричневого цвета, в течение нескольких дней красила ею свои руки, лицо и шею, так что совсем преобразилась и стала с виду настоящей эфиопкой. Она оделась в женское платье, подобрала свои рыжие косы под широкую повязку, которую обмотала вокруг лба, закрыв ею до половины уши и завязав ее на затылке. И вот, в один прекрасный день, незадолго до рассвета, Она вышла из римского лагеря, взяв подмышку глиняную амфору, чтобы походить на рабыню, идущую за водой, и отправилась по направлению к холму, на вершине которого высились крепостные стены Темезы. Окрестные поселяне уверили гречанку, что на полпути склона находился источник.